Глава 12 Я успела лишь забежать домой и предупредить детей, что еду за доктором. Лобик Марты был горяченьким, а кашель резким и отрывистым. Однако в целом она чувствовала себя неплохо, и я решила не вести ее с собой, а привести доктора к нам. Я очень надеялась, что мне это удастся, и он прослушает легкие Марты, чтобы исключить пневмонию. Этого я боялась больше всего — не зная, как ее лечить народными методами. Со всем остальным простудным комплексом мне казалось, я легко смогу справиться, имея под рукой нужные травы. Впрочем, их пока у меня тоже не было. Даже банальной крапивы, в которой витамины С больше, чем в лимонах, а ее противовоспалительные свойства сейчас очень помогли бы поднять девочку. Пока что у меня был только шиповник. Он, конечно, нужен всем детям, Но придется пока что по этим только Марту найти бы березы, собрать березовые почки. Это же практически панацея при болезнях органов дыхания, бронхитах, трахеитах. Нужно было идти в лес, искать, но где найти на все время? Я вздохнула и взглянула в спину мистера Дерека. Тот молчал, лишь изредка пришпоривая лошадь. Вспоминая его нелюбезный прием в своем доме, я не решалась с ним заговорить и что-то спросить, опасаясь, что он может повести себя неадекватно и высадить меня из повозки. Внезапно он сам нарушил молчание. Покряхтев и покашлив, он проговорил тоном почти смущенным: «Миссис Мартин, вы уж не серчайте на меня». Он мельком оглянулся на меня и тут же отвернулся. «Выпимши я нехороший, ну прям как другой человек». Дерек помолчал, я не перебивала его покаянную исповедь. «Ничего не имею против вас и мистера Алекса. Он всегда помогал нам, сычам». Я невольно улыбнулась немного нервно. «Значит, Алекс пытался помогать этим людям, живущим в глуши. А когда его семья оказалась в беде...» «Как там он меня называл?» Впрочем, надо было дружить теперь, поэтому я проговорила в ответ, стараясь, чтобы мой тон был не особенно разлюбезным, но и не совсем холодным. Мистер Дерек, мой муж всегда поддерживал интересы тех, кто в этом нуждался, пытаясь сделать этот мир лучше. И внезапно я почувствовала, что говорю правду. Муж вертихвостки Хоуп действительно был благородным и прогрессивным человеком, а кроме того, добрым и душевным. Как же его угораздило жениться на женщине, которая была так не похожа на него самого? Ответ был в письмах, но пока что у меня просто не было на них времени. Я пообещала себе, что прочитаю их сразу же по возвращению, даже если придется жертвовать ради этого сном. «Я и говорю!» — неожиданно воодушевленно воскликнул Дерек. «Такой прекрасный человек!» «И как могли поступить с вашей семьей так несправедливо?» Я поморщилась. Дерек переигрывал. Под обострастие у него чуть ли не из ушей лезло. Просто увидел, что семья небеззащитна даже теперь и в силах дать отпор, и дал, что называется, заднюю. «Мистер Дерек», — прервала я его, — «нам далеко ехать?» «Ещё часик-полтора. А ну, поторапливайся!» прикрикнул он на лошадку. Та сделала вид, что прибавила шагу, а я откинулась на спинку сиденья и снова погрузилась в практичные мысли. Лучше уж потратить это время на выстраивание хоть какой-то стратегии нашего с детьми выживания, чем выслушивать похмельные сокрушения соседа. Нужно было составить четкий план по пунктам и следовать ему. Пропитание и здоровье, налаживание быта, вытягивание его на уровень комфортного для детей, возвращение семьи в социум, где вращался Алекс Мартин, образование детей. Каждый из этих пунктов тут же разделялся в моей голове на десятки задач, которые нужно было сформулировать правильно, расположить по степени важности, ну и начать реализовывать. Пропитание, как ни странно, уже не стояло на первом месте. все таки даже в эти первые дни — когда, казалось бы, не было ровным счетом ничего, голодными мы не остались. Кроме того, перспективы, хоть и хиленькие пока, были вполне обозримы. Курочек у миссис Монны я куплю, вскоре появятся цыплята. А это уже почти богатство. За курами я умела ухаживать, дело было, несомненно, перспективное. Главное — хороший корм. Ну, найдём. Достаточное место для большого огорода. Отлично. Земля была вытоптанной и неухоженной, но на вид вполне плодородной. Я такой не видела, красноватая и жирная. Даже после зимы она, казалось, только и ждала принять в себя семена, чтобы дать всходы. Надо постараться сегодня в городе добыть все, что можно по этим двум пунктам. Конечно, в деревне возможностей было больше, но что взять с очей? и нельзя же полностью раскулачить Мону. Хотя желание было. И потом ручей. К участку примыкал ручеёк, совсем небольшой, но у меня на него уже были большие планы. Во-первых, не было проблем в будущем с поливкой огорода. Во-вторых, сделав запруду, можно было со временем ловить рыбу. Нужно только прикормить. Я так задумалась, что не заметила, как мы въехали в город. И только оклик. Что, Дэрок, выбрался из своей топи? Помолодела твоя хозяйка. Искобрезный хохот вывели меня из задумчивости. Мы проезжали мимо трех облезлого вида мужичков с наглыми пропитыми мордами. Я отвернулась, кутаясь в шаль, а Дерек, важно задрав подбородок с куцей бороденкой, не реагируя, проехал мимо них. отщепенцы Тихо ругнулся он, отъехав на безопасное расстояние. «Кто-кто?» — не поняла я. «Да бесполезные людишки», — сплюнул Дерек. «Живут в приличном городе, а, как трава, бесполезные». «Не особенно внятно, но да дело мне нет до всяких». «Скоро мы уже доедем до доктора?» — спросила я. Беспокойство мое нарастало. Скорее бы найти его и привести к Марте. Уже скоро, миссис Хоуп. Чуток еще, не волнуйтесь. Если не уехал никуда, аккурат дома принимать будет. Я забеспокоилась. Может, все-таки стоило взять Марту с собой? Не совершила ли я ошибку, не потеряла ли ценное время? Мне стало душно. Дерк, давай быстрее, взмолилась я, теребя шаль у горла. Мужчина послушно подстегнул лошадь, и повозка покатилась по улочкам с редкими прохожими, которые не обращали на нас внимания. Город как будто спал, хотя час был уже не ранний. Некоторые дома были заколочены. «А почему народу так мало?» — тихо спросила я Дерека. «Так мужчина на войне», — охотно откликнулся тот. «А женщины и дети мало выходят». «Мародёры иногда лютуют. Линия фронта близёхонько к нам. Как раз оборонять округу нашу и ушёл ваш мистер». Снова льстиво прибавил он. «Ну, здорово». «И давно?» — машинально спросила я, рассеянно глядя по сторонам. Ближе к центру городка стало немного оживлённее, стали попадаться работающие лавки и редкие магазинчики, какие-то конторки. Людей тоже стало больше, и вид их был респектабельней. Да, скоро год, как! откликнулся Дерек и натянул поводья. Приехали, миссис! Вот дом доктора Гоначара. Не дослушав, я спрыгнула с повозки и устремилась к богатой двери, на которой красовалась красивая латунная вывеска Доктор В. Гоночар!